Часть третья. Глава первая. И тут же ноги уперлись в твердый пол. Она не сразу сообразила, что уже в кладовке. Той самой, откуда и ринулись в этот мир сверкающего дня и жарких песков. «Прекрасно!» — раздался над ее ухом его довольный вздох. «А то уже струсил, а Зазель мог и перекрыть. Как хорошо вернуться! Верно обе?» Она проговорила тоненьким голоском. «Да, хорошо». Он толкнул дверь. Вышел, огляделся. «Ну вот, разве не здорово? Здесь уже утро. Правда здорово, снова ночь потерялась по дороге. У тебя личико какое-то. Кому-то не успела проверить карманы?» Она тряхнула головой и ответила уже бодро. «Нет-нет, мне везде хорошо, если я со своим господином и повелителем». Из гостиной раздался голос. «А, нагулялись?» А Зазель в дальнем конце на диване развалился в позе отдыхающего Патриция. На коленях широкоформатный планшет. Михаил издали увидел, как Азазель, не поднимая головы, водит по экрану пальцем, выстраивая значки в замысловатый узор. Абизат сказала. «Драйсте». Азазель дежурно поинтересовался, не поднимая головы. «Как прошла ночь?» «Бестолково», — ответил Михаил. «Суета, беготня». «Зато отдохнули», — сказала Азазель благожелательно, «потому что сейчас придется отдать силы до последней капли, иначе сожрут». Он, наконец, вскинул голову. Брови в изумлении приподнялись. «Ого, даже загорели. На пляж с утра побывали. Как отдохнули?» «Великолепно», — ответил Михаил. Девочка в восторге. «Радуй малышку», — одобрила Зазель. «Должна увидеть, какой прекрасный мир создал творец и как в нем красиво и романтично». «Очень», — согласился Михаил. «Прямо визжит. Чуть не описалась от счастья». Азазель поднялся, потянулся. Смачно похрустел суставами. «Хорошо, что отдохнули. А теперь быстро собирайте рюкзаки. Выступаем. Биан уже собрался, ждет сигнала». Абизад широко распахнула глаза. Они стали еще зеленее и ярче. «Мы идем? Я не ошиблась?» «Точно!» — подтвердила Зазель. «Вы же отдохнули, полежали, побалдели. Загар в самом деле классный. Но заскучали там, верно? Зато сейчас с новыми силами в бой наш не святой, но правый». В прихожей раздался звонок азазель отвечать не стал но послышался щебечущий голосок сири щелкнул замок бианакит переступил через порог рюкзак за плечами автоматическая винтовка на шее на широком поясе из толстой кожи по пистолету справа и слева готов произнес он ровным голосом Азазель глядел его с головы до ног повернулся к михаилу видишь а вы со себеад все еще размагниченные вон там на столе запасные обоймы «Патроны беречь, воду не восполним. Эти обоймы с простыми, их не жалко, хотя все равно зря не расходуйте. А в этих, смотрите, усиленные, бронебойные, зажигательные, разрывные, а эти вот даже с мандрагорой. Для тех, кто умеет раны заращивать очень быстро. Запомните маркировку, не перепутайте». «Как хорошо», — сказал Михаил со стыдным облегчением, «что в аду запрет на огнестрельное оружие. Это от презрения к человеку?» Азазель кивнул. «Да, однако сейчас появились пророки, что призывают пользоваться оружием людей, а это уже опасно». Обязательно помнила. «Когда мы вернулись из той первой экспедиции, в квартире Азазеля подстерегали люди из клана Малфаса. Они были с автоматами». «Да», — подтвердила Азазель мрачно, «и, похоже, пользоваться умеют. Возможно, люди Михаила, попавшие в ад, их убедили, что среди людей появляться лучше с огнестрельным, а не мечами». Есть такие, которых удается переубедить, что можно пользоваться оружием врагов и не стать от этого предателями. Эти самые опасные. Как только таких встанет много, Адамову роду придет конец. Размечтался, — ответил Михаил в его же манере. Человек выдержит все, что может выдержать. Азазель сдвинул плечами. Люблю безмятежный оптимизм детей и дураков. Одно на стороне людей. В аду слишком консервативны. Честь, доблесть и верность традициям у них все еще на первом месте. А люди все это отбросили. Вместо слова чести у них везде адвокаты, что противно. Зато дает ускорение прогрессу и повышает выживаемость. Михаил хмурился, смолчал, продолжая укладывать вещи в рюкзак. Азазель вроде бы хвалит. Но какие-то похвалы противные, оправдывающие любую беспечность, если та ведет к победе. Бионакит первым уложил в рюкзак добавочные обои и рожки для автомата. Застегнул все молнии, помог обезад, даже мельком проверил у Михаила. Михаил решил не обижаться. Бионакит делает то, что и должен делать опытный солдат, который идет с новичками. Сейчас он взвесил в руке их рюкзаки, одобрительно кивнул. Еды мало, а это значит, операция будет короткой, зато патронов с запасом. Бои, похоже, ожидаются жаркие. «Командир», — сказал он ровно, — «отряд готов». «Готов», — подтвердил Михаил. «И я!» — выкрикнула Абизад с энтузиазмом. Азазель глядел их внимательно. Бянакит выпрямился. Михаил смолчал, хотя он сотни раз собирал рюкзак и водил отряды на рискованные операции. Однако теперь у него другая жизнь, а операции на порядок выше и сложнее. Так что да, Азазель — лучший командир из возможных. На столе пусто. Больше всех захапала Абизад. Азазель сказал с натужным оптимизмом. «Ну, за вашу и нашу свободу. Обнимемся, братья». Оби, ты тоже наш брат, хоть и с сиськами». Михаил прижал к себе обезад, Бианакита похватил ее с другой стороны, а Зазель стиснул плечи Михаила и Бианакита. Свет померк, тяжелая тьма навалилась на плечи. Михаил попытался вздохнуть и не смог, будто на грудь давят могильные плиты весом с горный хребет. В голове раздались мощные бухающие звуки, словно на краю мира нечто невообразимо огромное крушит материки, Страх сменился ужасом. Михаил ощутил, что к ним приближается хаос, в котором уже нет ничего. Подошвы уперлись в твердое, а грудь с жалким всхлипом поднялась, заглатывая влажный и нечистый воздух, будто угодили в середину гниющего болота. Он закашлялся, только сейчас ощутил, что все еще прижимает к себе обезад, а другой рукой держится за Азазеля. бианакит первый расцепил и опустил руки. «Где это мы?» Голос его звучал надсадно. Воздух хватал широко раскрытым ртом, как и Михаил. Азазель проговорил с трудом. «Что-то нам мешало. Что-то очень-очень мешало. Ладно, это потом». Абизад поглядывала на Михаила, а Бианакита гляделся с автоматом в руках. «Это не гиеном, сказал он уверенно. Азазель ответил с достоинством. «Я и по лестнице хожу через ступеньку, а то и через две». Михаил чувствовал, как сырой липкий воздух забивает дыхание. Под ногами земля прогибается слегка. Что не земля, а толстый слой гниющих листьев, мелких веточек и свалившейся со старых деревьев рыхлые ломти, отживший свой век рассыпающейся коры. «Тогда где мы?» — спросил он. «Страшно», — проговорила Абизад. Она пугливо посмотрела по сторонам огромными глазами. «И противно. Я здесь никогда не бывала». Азазель сказал хвастливо. «Могильная яма — так называется этот уровень ада». Кстати, четвертый от генома. Бионакит поглядел по сторонам. На суровом лице проступили первые признаки не то уважительности, не то вовсе удивления. «Ого, не думал, что ты такой, скакун. Через трое врат, молчание, смерти и первобытные грязи. Даже князья ада и то вряд ли». «Я тоже не думал», — согласился Азазель, но бросил на Михаила выразительный взгляд. «Наверное, я еще скромнее» чем полагал по своей великой и скромной скромности. Здесь переведем дыхание, восстановим силы». «Мы с Абезад в охране», — сказал Бианакит, как пассажиры. Михаил перехватил его взгляд. «Бианакит что-то подозревает, если не сказал, что в охране будут втроем, пока Азазель восстанавливает силы». Азазель сказал командирским тоном. «Михаил, сядь и отдохни. Твои человеческие силы тоже не бесконечны». Бианакит кивнул Абезад. Оба с автоматами в руках пошли по расширяющейся спирали. Азазель проводил их взглядом и шепнул. «Антисферот поблизости не вижу, но чем уровень ниже, тем сильнее давление клепот». «Чувствую», — ответил Михаил. Он глубоко вздохнул. «Да, я тоже выдохся. Кто знал, что затащишь так глубоко?» «Следующий уровень — Абадон», — сказал Азазель. «А потом шеол, где портал. Но туда прыгнуть намного тяжелее. Каждый уровень вниз дается...» «Ну, ты понял». Михаил тяжело вздохнул. «Твой прыжок выдаил до дна. А если бы не получилось?» «Остановились бы на полдороге», объяснила Зазель беспечно, «во вратах смерти или в вратах первобытной грязи. Но ты оказался крепче, чем я думал. Наверное, удачно дополняют сущности Архангела и Элементаля. Одного не пойму. Это ты тормозил или что-то извне?» Голос его стал строже, а взгляд прямым и твердым. Михаил снова ощутил холод того ужаса, через который ломились. Вздрогнул. «Не знаю», — ответил он шепотом. «Возможно, элементаль во мне уперся. Хотя, думаю, это не он. Я бы ощутил». «Ощутил бы?» — переспросила Зазель. «Ладно, будь настороже. Но бери его под полный контроль. Нельзя, чтобы нами управляли привычки, пристрастия или нечто подспудное». «Да ну», — спросил Михаил. «А как же тогда люди?» «Они могут» огрызнулся Азазель, а мы нет. Ах да, ты тоже люди, но люди из-за страстей гибнут, как мухи, а из-за ума только у Грибоедова. Да и то не гибнут, а слегка огорчаются, что для них уже горе. Потому живи умом, понял? Но к антисферотам присасывайся. Это твой Гамелеэль присасывается, ответил Михаил недовольно. Я просто поглощаю, отсорбирую. Как согласился Азазель, и монада «Еще скажи инфузория туфелька». Азазель кивнул в сторону далеких фигурок Бианакита и Абизад. «Догоним. Да и вообще лучше убраться из этого нерадостного места. Не люблю почему-то болото». «А ты здесь ликуешь?» Михаил поднялся и вдел руки в лямки рюкзака. «Ликую. Но труба зовет». Бианакит остановился, поджидая командира. Абизад с винтовкой в руках поглядывает по сторонам. Лицо строгое, взгляд прямой и взыскующий. «Левее!» — велела Зазель. «Хотя постой, теперь я впереди. Старайтесь вступать след вслед. Грязь под ногами сменилась мелким болотом с множеством гниющих растений. Михаил с омерзением чувствовал, как под ступнями что-то ворочается. То ли толстые корни, то ли спящие рыбины или болотные змеи. Из темной жижи медленно продавливаются к поверхности масляные пузыри, лопаются с едва слышными хлопками, распространяя мощные гнилостные запахи. Азазель пару раз оглянулся, проверяя, как идут. Михаил догнал, не увидев опасности. Впереди, прямо из тухлой воды, торчат невысокие, но чудовищно толстые деревья с растопыренными ветвями, лишенными коры, и похожие на только что выбравшихся из болота змей. Михаил прикинул, что человек 10 понадобится, чтобы обхватить такой ствол, покрытый толстой корой с безобразными наростами. Ко всему еще толстые корни всползают наверх, как лианы, но не кольцами по кругу, а словно бесконечно длинные слизни, все выше и выше, пока не исчезают, сами истончаясь, среди угрожающе раскоряченных ветвей, усыпанных шипами, похожими на длинные когти. «Ну и мир», — сказал он брезгливо, — «за какие грехи сюда ссылают?» «Здесь и местные живут», — напомнила Зазель. «Есть такое великое слово «родина».